Алексей наслаждался произошедшими с ним переменами и тем могуществом, которое продолжало лавиной вливаться в его тело. Он мчался сквозь многообразие миров, пронизывая их, словно игла умелого портного прошивает несколько слоев, сложенной в будущий шов материи. Калейдоскоп пейзажей и неведомых народов, города, страны, времена — Теперь он мог перемещаться из одного мира в другой так же легко, как в забытом мире переходил из одной комнаты своей квартиры в другую. После посещения его родного мира это стало просто как щелчок пальцами, даже знать, куда он желает попасть отныне, не требовалось. Он мог мчаться в неведомое, исследуя, узнавая, вспоминая». Удар оказался настолько сильным, что Алексей рухнул в глубокий снег, вздыбив белый искрящийся фонтан. Только мгновение назад он очутился в этом мире, где царствовала зима. Бескрайняя, сверкающая льдом и снегом равнина в лучах низкого солнца казалась залитой золотом. Именно из-за низкого солнца и его золотого света, отраженного снегом, Алексей не увидел опасности. Он, несомненно, должен был почувствовать появление врага, но ощущение всемогущества и опьянение свободой отключило все чувства. По сути, он стал на время беспечным, восторженным идиотом. Разбросав снег, Алексей метнулся в сторону, стараясь занять позицию между слепящим светилом и вероломно напавшим врагом он увидел целый отряд, состоящий из разномастных тварей. И все они безмолвно, но, очевидно, подчинялись высокому худощавому человеку в подобии длинного плаща. Вот только черты этого человека Алексей не мог рассмотреть. Столь стремительно, почти неуловимо перемещался тот, делая лишь короткие остановки». «Глупцы!» — бросил Алексей, и меч скользнул в его руку. «Ищущий смерти, да обрящет!» Он бросился в бой, рубя налево и направо, взмывая в воздух и падая камнем вниз. Белоснежный покров долины окрасился кровью. Очередной монстр, похожий на гориллу с головой саблезубого тигра, бесстрашно ринулся вперед, словно не замечая взметнувшегося черного клинка. Алексей обрушился на противника всей тяжестью, и в этот миг в спину ударила огромная масса. Понимая, что не успевает дотянуться мечом даже до соблезубой гориллы, Алексей рухнул в окровавленный снег, стараясь упасть спиной. На него накинулись все вместе, и врагов оказалось так много, что он не видел даже света. Лишь ощущал рвущие его плоть клыки и когти. Невидимые доспехи спасали от страшных ран, но взамен забирали силы. Алексей переборол навалившуюся тяжесть и поднялся, раскидывая врагов, как лев, накинувшихся на него гиен. И неожиданно в его мозгу метнулось предательское сомнение в своих силах. Он отбросил эту подло закравшуюся мысль и, зарычав от ярости, вновь устремился в атаку. Много раз Алексей падал и поднимался, потеряв счет отбитым атакам и сраженным врагам. Вместо ярости и самоуверенности пришло чувство неимоверной усталости и тяжести во всем теле. Вдруг прямо перед ним возник человек в плаще, серьезное напряженное лицо, злые прищуренные глаза, плотно сжатые губы. Алексей вскинул меч, вернее, попытался вскинуть, но движение уставшего тела получилось бесконечно долгим. Худой человек стремительно подался навстречу, узкий длинный клинок в его руке, сверкнув игривой рыбкой, ударил Алексея в грудь. И черный доспех не выдержал. Боль раскаленным прутом стеганула в груди. Алексей все же рубанул мечом, но разрубил лишь воздух. Словно призрак, человек в длинном плаще ушел с линии удара, а на Алексея с новой силой навалились его слуги. Впечатавшись спиной в лед равнины, Алексей ощутил, что больше не в силах подняться. Черный меч... Все так же оставался верен хозяину, но руке не доставало сил держать его. Алексея уже схватили за руки и за ноги, распяв на красном от крови снегу. Он увидел над собой чистое небо, а в следующий миг в этом просвете показалась фигура худого человека. В лице его не было торжества, как и каких-то иных эмоций. Скорее всего, он не испытывал к Алексею ничего, кроме желания и необходимости исполнить свою работу. «Вот и все», — мелькнуло в голове Алексея. «Как глупо!» И он припомнил слова Эльви. «Ни одна вещь не может сделать тебя сильнее». «Даже самое могущественное и магическое, ибо ты силен только тем, что можешь сам, а пока в схватке именно меч ведет тебя, а не ты его. И пока будет так, ты будешь слаб, сильным ты сможешь стать, если сам будешь вести силу». А он позволил силе вести его, он позволил силе обмануть его своим всемогуществом и проиграл. Проиграл тому, кто лучше его самого знал, что у любой, в том числе и этой силы, есть пределы. Худой поднял меч, целя острием Алексею в грудь и примиряясь, как одним ударом без хлопоты мучений побежденного, закончить бой. Клинок уже дрогнул, отправляясь точно в сердце Алексея, когда что-то вокруг изменилось. Словно само время загустело, сделав любое движение, кроме движения мыслей в черепных коробках, невыполнимо сложным. Крепкие захваты, прижимавшие Алексея к земле, разжались. Все почтительно расступились, подчиняясь кому-то невидимому для Алексея. И даже худой человек неуловимым движением опустил свой клинок, только что целил его острием с решимостью быстро убить, и вот уже стоит почти расслабленно, с опущенным в землю мечом, и смотрит спокойно, но чуть настороженно куда-то в сторону. Собрав остаток сил, Алексей повернул голову в том же направлении. Там, в шагах в десяти от него... Стоял, печально глядя Алексею в глаза, тот самый белый человек, который с оскорбительным безразличием выпроводил его недавно из мира ангелов-хранителей. «Ты можешь завершить начатое», — сказал белый человек тихим голосом. Бездонно синие глаза с полным равнодушием продолжали смотреть на Алексея. «Но мне остался всего один удар», — возразил худой. «Я должен закончить работу». «Нет», — ответил Беловолосый так же тихо, но в его словах крылась такая сила, что одним словом он мог бы сейчас сравнять горы. «Не здесь и не теперь вершится высший суд. Его время еще не пришло, и ты не вправе. Подчинись». Алексей не мог оторвать взгляда от пронзительной синих холодных глаз, поэтому он не видел, как, почтительно склонив голову, худой сделал шаг назад. Его узкий меч исчез в тонкой ладони. Взмахнув, словно крылом полой длинного плаща, Худой исчез, оставив на своем месте лишь маленькие, стремительно угасающие смерчики из поднятых в воздух снежинок. А вместе с ним исчезли и остатки его когда-то многочисленного отряда. Белый человек, не проронив больше ни слова, медленно повернулся. Его одеяния и грива белых волос слились со снегом. Ушей Алексея коснулся тихий голос, пробудивший новые образы и воспоминания. До встречи! А в следующий миг Алексей понял, что остался один в этом мире. И, поняв это, он позволил себе обессиленно потерять сознание.